Глава двадцать восьмая Шанхай Виктор выглянул из-за угла всего-то на секунду, но этого оказалось достаточно, чтобы оценить обстановку. По улице медленно полз танк в сопровождении пары отделений морских пехотинцев. Вдали видна разрушенная баррикада из мешков с песком. Увидев все, что нужно, Нестеров побежал к своей тройке, на ходу подмигнув худощавому китайскому солдату в русской каске, смотревшейся на нем как горшок. Тот смущенно улыбнулся, стараясь не выказывать страха. Сержант, углядев неуверенность у своего подчиненного, тут же отвесил бойцу подзатыльник, сбив каску на глаза и сунув под нос кулак. Старый как мир и проверенный веками пинок животворящий. Виктор запрыгнул в люк, прикрыл крышку и подключился к внутренней сети. «Миша, прижимайся к самым домам справа. Выкатывайся на перекресток под максимально возможным углом и сразу выставляй лоб. Принял», — послышался ответ в головных телефонах. «Игорь бронебойный. Есть бронебойный». Глухой металлический стук, шорох скользнувшего в казённик снаряда, лязг затвора. доложил обстоятельный, как всегда, Туников, легонько толкнув Виктора в плечо. «Есть!» Когда Нестерову предложили самостоятельно выбрать себе членов экипажа, он собирался забрать с собой только мехвода. Но едва узнав, куда именно направляется их командир, радисты заряжающей выказали желание присоединиться. Первому места в тройке попросту не было. В машину четверых не впихнуть – Второй прекрасно сознавал, что дело опасное, но настоял на своем, полагая, что имеет достаточную страховку в виде дополнительного возрождения. Впрочем, Ясенев тоже уехал с ними. В танке места ему, конечно, не нашлось, зато он был настоящим спецом в радиоделе. И в качестве инструктора оказался как нельзя кстати, хотя и был крайне недоволен данным обстоятельством. Частная военная компания «Витязь» не являлась боевым подразделением в общепринятом понимании. Конечно, в случае необходимости они могли выступить и в качестве отдельного батальона. Но на деле, на их базе китайцы могли одномоментно развернуть целую дивизию. Разумеется, численно. Но, как показывал опыт, уже через год она превращалась в тактическое соединение на вполне приемлемом уровне. К тому же и на вооружении у них находилось оружие с заводов ДВР. Они низкокачественные лицензионные изделия китайских арсеналов. Единственно, гранатометы и автоматы поставлялись им в крайне ограниченном количестве. С артиллерией, танками и самолетами тоже не так все радужно, как хотелось бы. Причина в недостатке финансов. Так, гранатометчики имелись только в штурмовых группах, в задачу которых входило вскрытие укреплений. а автоматы только у офицеров на уровне командиров взводов и рот. Уж больно они прожорливы. Так что с ЧВК ничего не изобретали. Именно по такой схеме и действовали ДВРовские инструкторы нот протеста со стороны Японии. Просто пришлось придать им немного иной статус. Ну и отозвать прежних советников, чтобы с юридической стороны все выглядело чинно и пристойно. Иное дело, что обстановка на этот раз менялась слишком стремительно. Чтобы хоть как-то спасти положение в Шанхае, Григорьев был вынужден уступить с требованиям китайцев и выдвинуть туда танковую роту ПТ-шек с исключительно русскими экипажами. Ну и разведвзвод в придачу. Впрочем, в городе шли ожесточенные уличные бои. В разведке как таковой надобности не было, а вот лишний танк лишним не будет точно. скомандовал Виктор. Тройка, застоявшимся рысаком рванула с места, буквально в притирку прошла вдоль дома справа и, повернув влево под углом, выскочила на перпендикулярную улицу. Экипаж японского легкого танка «Хаго» успел среагировать на появление противника и выстрелил цель в борт. Но 15-миллиметровая броня оказалась под слишком острым углом. 37-миллиметровый снаряд лишь скользнул по стали, уйдя в рикошет и, выбив осколки кирпича, пробил стену дома. По ушам прилетело так, что Виктор скривился от гулкого звона и даже приоткрыл в зевке рот, чтобы хоть как-то облегчить положение. Но при этом он не оторвался от прицела. Наверняка не слаще пришлось им их воду. Но Уткин по поводу попадания не выказал никаких реакций, четко выведя машину из-за угла и развернув лбом в сторону противника. Причем сделал это мастерски. Панорама оптики резко сместилась вправо, превратившись в размытую картинку, и тут же обрела четкость. Галочка прицела была практически на движущемся в их сторону танке. Оставалось только слегка доработать маховиком горизонтальной наводки. Вертикаль Нестеров выставил загодя, исходя из габаритных характеристик вражеской машины. 60 метров. Считаю, что в упор. Трассер ткнулся в крышку люка механика-водителя и пропал из виду. Получено 274 опыта к умению «Пушка-3». 58239 из 256 тысяч. Получено 137 опыта к умению «Командир танка-4». Всего 137. Получено 137 опыта к умению «Наводчик-3». 27730 из 256 тысяч. Получено 13 опыта к умению «Наставник-3». 335 из 256 тысяч. Получено 274 опыта. 685975 Из двух миллионов – 48 тысяч. Получено 13 свободного опыта. Всего 19 тысяч восемь Подбитая машина развернулась влево и замерла, уткнувшись в трехэтажный кирпичный дом. Судя по сообщению эфира, досталось всем троим членам экипажа. Сколько там убитых, а сколько раненых – не понять. Для этого нужен характерник четвертой ступени – и, как следствие, академическое образование. Виктор и не заморачивался по этому поводу. С него хватало того, что танк сейчас не представляет угрозы. «Кортечь!» – выкрикнул он приказ, не отрываясь от прицела. «Есть картечь!» – отозвался Туников и пары секунд спустя. «В туалет. В отличие от снаряда, выстрел картечи более глухой. Но от этого результат не менее, а может и более страшен. Все зависит от обстоятельств, в которых ее применить. В данном случае 137 чугунных пуль калибра 12,7 мм и весом почти 11 грамм прошлись метлой, захватив чуть не все пространство улицы между танком и домом напротив. Сопровождавшие боевую машину морские пехотинцы ввалились снопами. Картечь безжалостно рвала плоть и отрывала руки в мгновение, сметя полтора десятка японцев. Из двух отделений на ногах оставалось человек пять, не попавших под раздачу. А картечь меж тем полетела дальше, продолжая расходиться по фронту. Часть тяжелых пуль била в асфальт и стены домов, выбивая облачка пыли и каменной крошки, с зубодробительным визгом уходя в рикошет. Другая продолжала мчаться вдоль по улице и, достигнув разрушенной баррикады, вязла в мешках с песком. Оставшаяся с дробным перестуком впилась в здание напротив, выбивая фонтанчики кирпичной крошки, разбивая окна и выбивая щепу из рам и дверей. Получено 548 опыта к умению «Пушка-3» – 58787 из 256 тысяч. Получено 274 опыта к умению «Командир танка-4» – всего 411. Получено 274 опыта к умению наводчик 3, 28 тысяч 4 из 256 тысяч. Получено 28 опыта к умению наставник 3, 363 из 256 тысяч. Получено 274 опыта, 686 тысяч 523 из 2 миллионов 48 тысяч. Получено 28 свободного опыта. Всего пятьсот шестнадцать. Для пушки целей больше нет, но это как сказать. Японский танк все еще может ожить, и уж тем более, если у экипажа обнаружится аптечка. «Бронебойный!» Борясь с едкими пороховыми газами отдал приказ Виктор. Сказывалось отсутствие на орудии эжектора, изобретение республиканских оружейников. Тут расчет был на традиционную вытяжку, эффективность которой не шла ни в какое сравнение с новинкой Пока Туников выполнял приказ, сам Нестеров открыл огонь из пулемета по оставшимся морским пехотинцам, от чего-то решившим убегать прямо по улице Либо новобранцы, либо выстрел картеча произвел неизгладимое впечатление Но решение в любом случае глупое Не успел еще заряжающий загнать снаряд в казенник, как вся пятерка была срезана одной длинной очередью. Пока доворачивал башню, чтобы сделать контрольный выстрел в замерший танк, из переулка выскочили китайские солдаты. Вооружены винтовками, что неудобно при работе в тесноте, и самозарядными дробовиками Горского. Неплохая альтернатива автоматам на близких дистанциях, и уж тем более при зачистке зданий. Вообще-то Виктор предпочел бы иметь дело со своими соотечественниками. В системе боевой подготовки республиканской армии уличным боям внимания уделяется больше, чем тактическим занятиям в поле. А танку без прикрытия в городе никак нельзя. Когда орудие рявкнуло в очередной раз, солдаты присели, начав озираться по сторонам. Но сержанты не растерялись и пингами погнали их выполнять свою работу. Часть из них бросилась в подъезды проверять дома – Другая – к побитым морпехам добивать раненых. Что китайцы, что японцы дрались остервенело и безжалостно. Разве что самураев отличало еще и чрезмерно жестокое обращение с пленными. Но куда важнее то, что имели место массовые расправы с гражданским населением. Кто знает, может, китайцы и ответили бы им тем же. Но это не они пришли на японскую землю. Один из солдат взобрался на танк противника и, откинув крышку, люка сделал три выстрела из винтовки. Вообще-то напрасная трата патронов. Согласно сообщениям эфира, Виктор добил оставшихся там двоих раненых. С другой стороны, страховка никогда не будет лишней. Тем более в условиях, когда тела непременно придется извлекать из железа. Следом за бойцами появились обозники с повозками. Вот так все кучеряво. Еще 20 лет назад об этом не задумывались. Павших бросали там, где их застала смерть, и двигались дальше. А вот теперь без подобной предосторожности никуда, ведь солдаты могут и воскреснуть. Пойди пойми, есть у него в запасе возрождение или нет. Характерники слишком ценные кадры, чтобы ими можно было наводнить войска. Поэтому все погибшие до поры считаются пленными. Их вывозят в специальные сборные пункты, И уже там отделяют павших от тех, кто еще поднимется. Виктор, конечно, мог помочь в этом. Но даже не думал в эту сторону. Каждый должен заниматься своим делом. Он в первую очередь командир экипажа танка, а не характерник. Китайцы довольно споро проверяли дома. Вплоть до подбитого танка все шло без сучка, без задоринки. А после пришлось столкнуться с морпехами, зачищавшими дома за наступающими товарищами. Возникла интенсивная перестрелка, рванула пара гранат, дело обещало затянуться. Подчиняясь приказу Нестерова, Уткин вел танк посередине улицы, не забывая держаться позади пехоты. Японцы активно использовали огнеметы. Не сказать, что те так уж страшны танкам нового образца, проходившим испытания в Виноградовске. «Но они-то были на старой доброй тройке!» Из дома выскочил солдатик, тот самый, внесуразно смотрящейся на нем каске, и, подбежав к танку, постучал прикладом по броне. Вообще-то выбираться наружу рискованно, мало ли где затаился стрелок. Но иначе общаться с прикрытием не получится. К слову, надо бы обдумать этот момент. «Слушаю тебя!» – выглянув из люка и укрываясь за откинутой крышкой, крикнул Виктор. «Сержант просил выстрелить по вон тому окну на третьем этаже!» «Второе от дальнего края?» – глянув в нужном направлении, уточнил Виктор. «Да!» – ответил китаец. «Сделаем!» И уже закрывая над собой крышку, приказал заряжающему. «Игорь «Есть осколочный. «Миша, прижмись к дому справа!» «Есть!» послышался доклад заряжающего. Тройка повернулась на месте и, лязгая гусеницами, подкатила к дому, встав в притирку к нему. Виктор развернул башню в нужную сторону. Прицелиться получилось только задрав его до максимума. Будь они на несколько метров ближе и ничего не вышло бы, не хватило бы угла вертикальной наводки. Рявкнула пушка и одновременно с этим в окне рванул взрыв. Не сказать, что такой уж серьезный. Снаряд 47 миллиметровки имеет заряд всего-то из 120 грамм. «Сродни ручной гранате, но для замкнутого пространства этого вполне достаточно». Вслед за разрывом оттуда послышалась стрельба, а затем в окне, где все еще не до конца рассеялась взвесь пыли и дыма, появился китайский солдат. Помахал рукой и вновь скрылся внутри. Вскоре на крыльцо вышел сержант, окликнул командира обозников и что-то ему сказал. Наверное, указал, где именно находятся трупы японцев». Отозвался тот и повел машину на середину улицы. Вообще-то, национально-революционная армия Китайской Республики пока еще не готова противостоять японской, находящейся на качественно ином уровне. Но у Чан Кайши, лидера страны, попросту нет выбора. До инцидента в Шанхае он придерживался мнения, что сначала нужно покончить с гражданской войной, объединить страну, являющуюся лоскутным одеялом, И лишь достигнув этой цели, переключаться на внешнеполитические вопросы. Вот только проблемы и не думали дожидаться, пока лидер партии Гаминьдан наведет порядок в доме. Япония, подобно волку, рвущему пока еще живого оленя, с завидным постоянством откусывала от Китая один кусок за другим. Каждый вооруженный конфликт сопровождался очередными договоренностями и отторжением территорий. Самураи прекрасно отдавали себе отчет в том, что китайцы не готовы к полномасштабной войне и беззастенчиво пользовались этим. Шанхайский инцидент явился результатом убийства японского офицера, разменявшего одну из своих жизней. Самураи, как обычно, нашли или все же создали повод и были готовы откусить такой лакомый кусочек. Никто не ожидал, что Чан Кайши вдруг вздумается объявить войну Японии – «И перейти к полномасштабным боевым действиям». «Но так вышло, что пружина сжалась до упора. Слишком уж шатким было положение лидера правящей партии. Начни, самурая годом позже, и все сложилось бы иначе. Но только не в этот раз». «Шанхай. Жемчужина Востока. Важный экономический и промышленный центр. Именно через него в Китай и на Восток в целом проникают веяния европейской цивилизации». И именно он являлся одним из главных торговых портов республики. Еще с середины прошлого века тут располагался шанхайский международный сеттельмент. Кварталы компактного проживания и расположения различных компаний 17 европейских государств и США. После очередного инцидента с японцами 32 года город считался демилитаризованной зоной. В нем могли находиться только полицейские подразделения – И китайцы строго следовали букве договоренности. Разве только отряды по охране порядка были слишком уж многочисленными и проходили армейскую подготовку. Хотя и имели на вооружении лишь стрелковое оружие. Потеря контроля над этим городом означала бы крах для самого Чан Кайши и его партии в целом. Поэтому, когда в городе начались перестрелки между полицейскими частями и японскими морскими пехотинцами, он приказал ввести в город две дивизии. Китайское командование намеревалось использовать свой численный перевес, захватить кварталы японского сеттельмента и сбросить противника в море, лишая его возможности проведения десантной операции. Но в ходе наступления они столкнулись с серьезной линией обороны, включавшей в себя долговременные огневые точки. Имевшиеся в распоряжении китайской армии 150 миллиметровые орудия оказались неспособны справиться с таким крепким орешком. Тогда было принято решение о медленном продвижении вперед, окружении опорных пунктов и уничтожении их с помощью штурмовых групп. С этой целью улицы перегораживались баррикадами из мешков с песком или строительных материалов. Тактика показала свою эффективность, Несмотря на поддержку японцев с моря, хотя и медленно, однако китайцы все же продвигались по улицам города с неумолимостью катка. Но вчера самураи ввели в бой танки. Неожиданный поворот. Несмотря на ожесточенное сопротивление бойцов 87-й и 88-й дивизий национально-революционной армии, они постепенно начали откатываться назад. Противопоставить бронированным машинам им по сути нечего. Противотанковой артиллерии практически не было. Отсутствовала даже альтернатива, предложенная советниками из ДВР в виде противотанковых гранат. Для этого ведь необходимо большое количество взрывчатки. Вместо одного полутора килограммового изделия можно получить дюжину противопехотных. Ну и такой момент как масса. Далеко кинуть такую дуру не получится. Слово, слову, как раз в уличных табаях они оказались бы достаточно эффективны, но... Чего не было, того не было. Введенные в бой китайские танки вскоре были уничтожены. Сказалось как наличие у японцев противотанковых пушек, так и десятикратное превосходство в бронемашинах. В сложившихся условиях Чан Кайши настоял на использовании танков ЧВК «Витязь». Вводить в город тройки Григорьев категорически отказался. Что ни говори, броневая защита у них слабая. Их конёк, открытый простор, скорость и манёвр. А вот ПТшки – совсем другое дело. Эти после навески на них экранов вполне могли позволить себе давить бронёй. Доехали до разрушенной баррикады в конце улицы, за которую солдаты выглянуть не решились. Попытались, конечно же, но тут же поспешили укрыться, так как справа ударил пулемет. В подвале дома перед ними также имелся опорный пункт с амбразурой, замаскированной под закрашенное окно. Но он уже приказал долго жить. В смысле, так было до недавнего времени. А вот успели ли японцы вновь его занять, решительно непонятно. Стоило только об этом подумать, как из темного провала вырвалась струя жидкого огня. В сердцах выкрикнул Михаил Назад. приказал Виктор «Игорь, осколочный! Есть осколочный! Быстрее, командир! Или у нас весь бандаж выгорит внедрение в Выкрикнул Михаил Это да, струя из огнемета в лоб при закрытой крышке люка мехвода — это мелочи Горючая смесь прогорит, даже не успев толком разогреть броню танка Хотя, конечно, эту напасть лучше все же переждать снаружи «Тройка» не отличается герметичностью, так что внутри угарных газов будет более чем достаточно. Вот если прилетит с кормы, тогда проблема. Через воздуховоды жидкое пламя проникнет в моторный отсек и в машине кранты. Навел орудие, вглядываясь в прицел сквозь языки жирного рыжего пламени. Выстрел. Снаряд влетел внутрь, когда из амбразуры вырвалась очередная струя пламени. Расстояние уже порядка 20 метров, но какая-то часть все же до них долетела. Впрочем, совсем немного, потому что в этот момент рванул снаряд внутри огневой точки. Из амбразуры вновь выметнулось пламя, но на этот раз не струей, а страшными и завораживающими клубами. Детонировал ранец огнемета, больше нечему. машину, огнетушители не забываем!» – выкрикнул Виктор. Гарри без того уже была проблемой, а тут еще и выстрел из пушки, добавивший угарных газов. Схватив огнетушитель, прикрепленный рядом с ним, Нестеров откинул крышку и, матерясь, полез наружу. Башня также была охвачена огнем. Пришлось постараться, чтобы не заработать ожог. Тушить прилипшую к броне горючую смесь он и не подумал, пускай само прогорает. Вреда от этого никакого не случится. Как уже говорилось, броня даже не успеет прогреться. А вот бандаж на катках нужно срочно спасать. Пока он и Туников орудовали огнетушителями, выполняя эту задачу, Уткин вооружился лопатой и начал забрасывать пламя на броне песком из разорванных мешков. Ну и правильно, ни к чему ожидать, когда горючее прогорит, если можно это прекратить. Опять же, в запасе останется хотя бы один огнетушитель. Когда еще получится их заправить?